Веришь ли он тогда пристал ко всем нам как лист? Что, деск, едим, об чем мыслим? То есть почти так? Пугало очищал. Если ты религиозен, то как ж не ешь в монахи, почти это и требовал? Но что за мысль? Если и правильно, то не слишком ли строго. Особенно меня любил страшным судом пугать, меня из всех.